«Изаму? мицука первая, кто встретил меня в кабинете?» «Ты сегодня рановато». «Было дело». «Было дело?» — переспросилась она, прищурившись. «И какое раз ты снова сбежал с занятий?» «Да так», — неуверенно ответила я, глядя на кори, сидевшую напротив входа. Девушка усердно что-то рисовала, делая вид, что происходящее вокруг ее совсем не интересует. «Ну да ладно, я пришел работать. Возьми себя в руки, Изаму». — Ну, хорошо, — обескураженно протянула блондинка. — Тогда принимайся за работу. Проект почти завершён, скоро его сдавать. Осталось лишь подвести пару штрихов. — Отлично, — отозвался я и присел на своё место. — Перестань себя вести как тряпка, не выспался, что ли? Внезапно на плечи мне упали маленькие ручки, а над духом раздался звонкий голосок. — Не замок он. Ты чего такой паникший Малышка Мика. Чёрт, опять называй её малышкой. «Никак не могу избавиться от этой причуды!» Обняла меня за шею и игриво укусила за ухо. «Может, тебя расслабить?» Уже тише и с большей страстью прошептала она, дабы никто не услышал. «Ух, чертовка! никак ей удается перевоплощаться из такой милашки в ненасытную бестию?» «Я не выспался. Пришлось соврать, надеясь что от меня отстанут. Но не тут-то было. И заму...» Голос Митсука стал серьезным. «Надеюсь, это не из-за нашего разговора? Сейчас ты мне нужен собранным. Дедлайн на носу, сам знаешь». «Нет», — покачал головой, но даже тогда Мика от меня не оторвалась. «Там другое. Лотос!» Холодный голос Куори заставил меня вздрогнуть. Даже рыжая милашка отступила на шаг после этих слов. «Вот черт, и что мне им сказать?» «Соврать, что всё нормально, но тогда вскоре я начну путаться в собственной лжи». Я протяжно выдохнул, и это не осталось незамеченным. «Изаму!» — вновь настойчивый голос начальницы. «Это правда?» — на пару секунд прикрыл глаза, а потом выпалил на одном дыхании. «Да, они снова со мной связались. Пришлось кое-что сделать». «Что?» Чуть ли не хором переспросили остальные члены команды. Тогда я развернулся на стуле, достал из сумки клочок скотча, который носил с собой все это время, и показал. Попутно рассказал о наркотиках, а вот о Сарата решил умолчать. Не то было настроение, чтобы делиться интимными подробностями. Под конец проболтался о новом письме Лотоса. К тому моменту мицука встала со своего места и присела на край стола рядышком со мной. А стоило мне закончить речь, выхватила комок скотча, достала из сумочки зажигалку и подпалила улику. По кабинету потянулись чёрные нити дыма, от которых резала глаза. «Мика, окно!» — приказным тоном произнесла женщина. Рыжая девчушка подчинилась и распахнула створки. Свежий ветерок тут же ударил в лицо, развеяв запах гари. Блондинка бросила тлеющие остатки скотча в мусорное ведро и с укором посмотрела на меня. «Изаму, мне казалось, что мы договорились насчет Лотоса». «Ага», — криво усмехнулся в ответ. «А ему-то с этого что? Он написал сообщение, прямым текстом заявил, что наблюдает за мной и косвенно угрожает моей семье. Что мне, по-твоему, оставалось?» мицука не ответила а лишь вздохнула и опустила голову. «Так, и что они тебе заказали сейчас?» На этот раз Коори говорила обеспокоенно. Повернувшись, увидел в ее больших зеленых глазах страх. Чёрт возьми, да ты переживаешь за меня. Приятно и в то же время обидно, ведь я не могу дать тебе то, чего ты хочешь. Или могу? Тут всё несколько сложно. Чтобы закончить фразу, пришлось набраться смелости. Мне надо избавиться от одного человека.